Глава, 10. Понедельник, 8 ноября 1982 года. Кристина лежит в кровати в их новой комнате и смотрит в потолок. Слышит, как за стеной шепчутся Сара и Даниэль. Под ними скрипит диван. Кристина ощупывает сестринскую половину кровати, проводит рукой вдоль бороздок к смятой простыни. Матрас остыл. Должно быть, Сара удалилась задолго до того, как проснулась Кристина. Она бросает взгляд на часы. Скоро вставать, а то можно опоздать на работу. Но она не может покинуть комнату. Еще нет, пока они там не закончили. Кристина встает и начинает искать чистое белье. У них теперь есть свой комод, и Даниэль обещал достать им платяной шкаф. Откуда он его возьмет, неизвестно, но противиться она точно не будет. Пока они жили в общежитии, Кристина хранила все свои вещи в дорожной сумке, так что комод — это явное улучшение. Кристина вытаскивает верхний ящик комода. Он заедает. Приходится подвигать его вперед-назад, чтобы расшевелить, и когда ящик наконец поддается, раздается громкий скрежет. Парочка в гостиной внезапно затихает. У Кристины начинают гореть щеки. Не хочется, чтобы они подумали, будто она их слышит. Диван опять скрипит, потом раздается вздох. Кто-то встает и проходит по полу. — Куда ты? — это голос Сары. — На улицу тихо шепчет Даниэль. «Я не думаю, что она проснулась. Что-то гремит в прихожей. Свешилки снимают верхнюю одежду, со столика берут связку ключей. «Я скоро вернусь», — говорит Даниэль, открыв и аккуратно закрыв за собой дверь. Кристина собирает свою одежду. «Какое облегчение, что Даниэль ушел!» Она молча семенит в маленькую прихожую. Сара тут же замечает ее и садится в кровати. Волосы взгерошены, она укутана в клетчатое одеяло. «Значит, ты проснулась?» Кристина кивает. «Мы разбудили тебя». Она старается не смотреть на трусы, брошенные на пол. «Да ничего страшного, мне же все равно на работу пора». Сара встает. «Можно я схожу в туалет перед тем, как ты пойдешь в душ?» Она медленно идет, подтягивая за собой одеяло. Кристина поводит плечами. Проходя мимо, Сара быстро целует Кристину в щеку. «Спасибо, ты лучшая!» Сара улыбается так, что у Кристины начисто проходит все раздражение. «Конечно! Я вскипячу воду. Чаю хочешь?» «Никогда не откажусь!» говорит Сара, исчезая в ванной комнате. Кристина наливает воду в кастрюлю и зажигает комфорку. Пока газ не достиг спички, раздается глухое шипение, потом вспыхивает голубое пламя. Кристина боится, что Даниэль вернется прежде, чем она успеет скрыться в ванной. Она избегает его с самого переезда сюда. Собственно говоря, она даже не знает почему. Он всегда любезен с ней. Но когда они оказываются в квартире втроем, Кристине всегда неудобно, словно она мешается у них под ногами. В основном она проводит вечера в комнате, ссылается на усталость или головную боль и оставляет Сару с Даниэлем в гостиной наедине друг с другом. Сара выходит из ванной, волоча ноги, громко зевает и трет лицо. «Устала?» спрашивает Кристина и достает две чашки. Сара облакачивается о маленький обеденный стол. «Ты уверена, что мы не разбудили тебя?» «Да нет, правда, ничего страшного». Сара откашливается. «Мне бы и не хотелось, чтобы ты думала, будто не можешь находиться в гостиной. Это ведь и твоя квартира тоже. Прости меня», — говорит она и смотрит на Кристину своими большими глазами. Мы будем вести себя лучше, обещаю. Просто он потрясающе красив. Я, как бы так выразиться, не могу стоять. Кристина качает головой. Я понимаю. Только будь осторожной. Сара смеется. Вообще-то это я должна говорить тебе такое, а не наоборот. Она улыбается и наклоняется ближе к сестре. Но я действительно проявляю осторожность, по большей части. Кристина, только что протянувшая руку за сахаром, роняет белый пакет. Он падает в мойку. Кристина взирает на Сару, не находя ни слов, а сестра возводит глаза к небу. «Господи, да успокойся, я просто пошутила!» Она хлопает себя по животу. «Хотя младенчик — это так мило. Даниэль был бы классным отцом. И если я забеременею...» Тогда уж он точно согласится взять меня в жены». Сара любит шутить о том, что она хочет выйти за Даниэля, а он всячески увиливает. Как только Сара совершит хозяйственный подвиг, сложит белье после стирки или намоет кухонный уголок, она протягивает Даниэлю руку и говорит, например, «Надень-ка лучше колечко на этот палец, пока кто-нибудь другой не рассмотрел, что я настоящая находка». Даниэль обычно смеется осипшим голосом и отвечает, что с этим риском он готов смириться. Кристина начинает подбирать кусочки рассыпавшегося сахара и складывать их в одну из чашек. «Не говори так», — бормочет она, отправляя пакет с сахаром обратно в шкаф. «Мы его почти не знаем». «Это ты его почти не знаешь», — поправляет ее Сара. «Если бы ты только приложила немного усилий, «Ты бы поняла, какой он крутой!» Она подходит к Кристине и берет ее за локоть. «Ну, пожалуйста, попытайся еще чуть-чуть. Он мне правда очень нравится, и для меня важно, чтобы вы с ним тоже были друзьями ради меня», добавляет Сара, склонив голову на бок. «Да, конечно», — говорит Кристина, кивая в сторону кастрюли. «Вода для чая нагрелась» но я в любом случае выпить уже не успею. Мне пора в душ». Она оставляет Сару одну в гостиной и запирается в ванной комнате. Только под звуки падающей воды можно вновь вздохнуть спокойно. Кристина знает, что Сара права. Она должна попробовать узнать Даниэля поближе. Но каждый раз, когда Кристина видит его, в глубине души закрадывается какое-то странное чувство — И с этим ничего нельзя поделать. Глупая шутка Сары вовсе не улучшает ситуацию. Да как она может заикаться о том, чтобы забеременеть? Им с трудом хватает денег на еду, они перебиваются на своих мизерных почасовых зарплатах и полностью зависят от Даниэля, который оплачивает большую часть аренды. И потом роль матери Саре катастрофически не подходит. Она не может ничего как следует контролировать. Это Кристина следит за тем, чтобы все заработанные ими деньги не уходили на пластинки, лаковые сапоги и красное вино. Это она покупает овощи, которые изредка одиноко лежат на полке в их холодильнике, обеспечивает стирку и откладывает деньги на черный день. Если бы Сара принимала решение единолично, они бы уже пошли по миру. Кристина ловит в зеркале свой взгляд. Внезапно ее пронзает еще одна мысль. Если у Сары с Даниэлем все серьезно, если она влюбилась настолько сильно, что хочет выйти за него замуж, что тогда будет с Кристиной? Не сможет же она остаться с ними жить, когда они будут законными супругами? И куда ей податься? Выставив руку под струи воды, Кристина чувствует, как вода медленно становится теплее. Кристина не хочет возвращаться в Рибу. Ей претит мысль о том, чтобы вернуться домой, к отцу, и сидеть в заперти в этой ужасной квартире. Кристина осторожно заходит под душ, проверяя кожей температуру воды. Душ обрушивается на нее потоком, и в считанные секунды она вся становится мокрой. Ее дом там, где Сара, это понятно, Но имеет ли смысл оставаться в Лондоне, если жить с сестрой уже не получится? Кристина вздыхает, услышав, как хлопнула входная дверь. Даниэль дома. Она с усилием растирает лицо, подставив его под струи воды. Может быть, Сара права? Ему надо дать шанс? Может быть, ей будет комфортнее, как только она узнает его поближе? Вряд ли будет хуже, чем дома, в Оребу думает Кристина, намыливая тело. Уж в этом-то она точно уверена.